23 Когда Лизи просыпается снова, она уже не знает, где находится, в прошлом или настоящем. Но первого предутреннего света, который прокрался в комнату, достаточно, чтобы разглядеть синие обои и морской пейзаж на стене. Итак, это спальня Аманды. И все вроде бы правильно, но при этом как-то не так — Ей кажется, что это сон о будущем, и она видит его лежа на узкой кровати, в квартире, которую большинство ночей делит со Скоттом, и будет делить до свадьбы в ноябре. И что ее разбудило? Аманда повернулась к ней спиной, и Лизи лежала, все так же приникнув к ней. Груди, к спине Анды, живот к тощему заду. Так что же ее разбудило? У нее нет желания опорожнить мочевой пузырь. Во всяком случае, оно не такое уж сильное. Тогда что? «Аманда, ты что-то сказала? Ты что-то хочешь? Может, глоток воды? Осколок стеклянной тепличной панели, чтобы перерезать вены?» Мысли эти проносятся в голове, но Лизи не раскрывает рта, потому что у нее возникла странная идея. Да, она видит быстро сидеющую гриву волос Аманды и кружева воротника ее ночной рубашки, но в действительности она в постели со Скоттом. Да, в какой-то момент этой ночи Скот. Что? Перебрался из воспоминаний Лизи в тело Аманды? Что-то вроде этого. Идея необычная, все так, но Лизи предпочитает молчать, потому что боится. Если она заговорит, Аманда может ответить голосом Скотта. И что она тогда сделает? Закричит? Закричит так, чтобы, как говорится, разбудить мертвых? Конечно, идея абсурдная, но... Но посмотри на нее. Посмотри, как она спит, подтянув колени к груди и согнув шею. «Будь там стена, она бы уперлась в нее лбом». «Неудивительно, что ты подумала». И тут, в пять утра, в слабом свете, предваряющем восход солнца, лежа спиной к Лизе, так что та не могла видеть ее лица, Аманда заговорила. «Крошка», — говорит она. Пауза. «Любимая», — говорит она. Если внутренняя температура Лизи прошлым вечером падала на десяток градусов, то тут она упала на все двадцать пять. Хотя слова эти произнес несомненно женский голос, говорил Скотт. Лизи прожила с ним больше двадцати лет и узнает Скотта, когда слышит его. Это сон, сказала она себе. Вот почему я не могу даже понять. «Настоящее это или прошлое? Если я оглянусь, то, скорее всего, увижу полотнище-самолет Пильсбери «Лучшая мука», зависшая в углу». Но она не может оглянуться. Долгое время она не может даже пошевелиться. Что заставляет ее заговорить, так это усиливающийся свет. Ночь практически уступила место дню. Если скот вернулся... Если она действительно бодрствует, и это не сон, значит, на то есть причина. И он не собирается причинить ей вред, он никогда не причинял ей вреда. Во всяком случае, намеренно. Она вдруг осознает, что не может произнести ни его имя, ни имя сестры. Они неуместны. Оба имени неуместны. Она видит себя, хватающую Аманду за плечо и поворачивающую к себе, Чье лицо она увидит под сидеющими кудряшками Аманды? «Допустим, Скотта?» «О, дорогой Боже, допусти это!» Утренний свет прибывает, и тут ей становится абсолютно ясно. Если она не произнесет ни слова до восхода солнца, дверь между прошлым и настоящим закроется, и она потеряет все шансы получить ответы. «Тогда обойдись без имен». «И какая к черту разница, на ком надета эта ночная рубашка?» «Почему Аманда сказала бул?» — спросила она. Ее голос в спальне, где еще царил полумрак, но становилось все светлее, светлее, звучит хрипло, чуть ли не скрижещет. «Я оставил тебе бул», — отвечает другой человек, лежащий в кровати, человек, к заду которого прижимается живот Лизи. О, Боже, о Боже, о Боже, это что-то ужасное. Если может быть что-то ужасное, это. А потом. Возьми себя в руки. Не упусти своего шанса. Сделай это прямо сейчас. Это. Голос суши и скрипучие, и в комнате светлеет слишком уж быстро. В любую секунду солнце может появиться над восточным горизонтом. Это кровь бул. Кровь бул. Идет к тебе, говорит ей голос, в котором слышится едва заметное сожаление, и интонации голоса совсем как у Скотта, однако теперь он больше похож на голос Аманды, и это пугает Лизи еще сильнее. А в голосе слышатся радостные нотки. Тот, что тебя ждет, хороший был Лизи, он придет из-за Пурпура. Ты уже нашла три первые станции. Еще несколько, и ты получишь приз. Какой я получу приз? Напиток. Ответ следует без малейшей паузы. Коку? Арси? Помолчи. Мы хотим полюбоваться Холли Хоксом. В голосе слышится странное. «Бесконечная тоска. Но что же тут знакомого? Почему Холли Хокс, который еще называют «шток розой», звучит как имя, а не куст с цветами? Это что-то важное, скрытое за пурпурным занавесом, который иногда отделяет ее от собственных воспоминаний? Нет времени подумать об этом, тем более спросить, потому что красный свет уже подкрался к окну. Лизи чувствует, что остается только с настоящим и при всем испуге ощущает острый укол разочарования. «Когда придет этот Кровьбул?» — спросила она. «Скажи мне!» «Нет ответа». Она знала, что ответа не будет, и однако раздражение в ней нарастало, вытесняя ужасы и замешательство, которые она испытывала перед тем, как солнце выглянуло из-за горизонта, разгоняя лучами ночные чары. «Когда он придет? Черт бы тебя побрал! Когда?» Теперь она кричала, тряся прикрытое белой материей ночной рубашки плечо с такой силой, что волосы так и летали. Но ответа не было. Ярость Лизи прорвалась наружу. «Не дразни меня, Скотт! Когда?» На этот раз она дергает на себя прикрытой ночной рубашкой плечо вместо того, чтобы трясти, и другое тело перекатывается на спину. «Конечно же, это Аманда». Ее глаза открыты, она дышит, даже щеки у нее бледно-розовые, но Лиззи узнает этот взгляд, уже видела его и не раз, когда у большой Сисы Анди Банни обрывалась связь с реальностью. И не только у нее. Лизи понятия не имеет: то ли Скот действительно приходил к ней, то ли ей все это почудилось в полусне, но одно знает наверняка. В какой-то момент ночи. Аманда вновь впала в ступор. На этот раз, возможно, навсегда.